Когда мы, наконец, увидели Голубое озеро, оно было похоже на далекий мираж. Я уже много лет не уезжал так надолго от моря и даже сам удивился, как обрадовался, увидев большую воду. Каждое животное в нашем караване чуяло ее чистый запах и передавало его мне. Местность становилась более зеленой и более приветливой по мере того, как мы приближались к огромному озеру и по ночам было трудно удержать лошадей от переедания. Множество торговых судов бороздили воды Голубого озера, а паруса их были раскрашены так, чтобы извещать не только о своем товаре, но и о том, на какую семью они работают. Селения у Голубого озера стояли в воде, на сваях. Там нас хорошо встречали и угощали пресноводной рыбой, вкус которой показался странным моему языку, привыкшему к дарам моря. «Я чувствовал себя опытным путешественником, и мы с хенсом невероятно выросли в собственных глазах, когда как-то ночью зеленоглазые девушки из семьи торговца зерном хихикая пришли к нашему костру. Они принесли с собой маленькие ярко раскрашенные барабаны разных тонов и играли и пели для нас до тех пор, пока за ними не пришли матери, чтобы ворча увести их домой. Это переживание вскружило мне голову, и всю ту ночь... Я не вспомнил о принца Руриски. Теперь мы ехали на северо-запад. Нас перевезли через голубое озеро на нескольких плоскодонных баржах, которые не вызвали у меня никакого доверия. Высадившись, мы оказались в лесу. И жаркие дни в Фароу превратились в прекрасное воспоминание. «Наш путь вел сквозь необъятный кедровый лес, тут и там, прорезанный рощицами белой бумажной березы и приправленный ивой и ольхой на местах пожарищ. Копыты лошадей стучали по черной земле лесной дороги, и сладкие осенние запахи окружали нас. Мы видели незнакомых птиц, а однажды я заметил огромного оленя, такого необычного окраса и вида, что ничего подобного мне не приходилось видеть ни прежде, ни потом». Ночной выпас для лошадей ухудшился И мы радовались зерну, которое закупили у озера По ночам жгли костры Мы с Хэнсом ставили одну палатку на двоих Теперь наш путь постоянно шел в гору Мы двигались извилистой дорогой между самыми крутыми склонами Но все время поднимались Однажды вечером мы встретили делегацию из Джампи Посланную приветствовать нас и проводить до столицы горного королевства После этого наше продвижение стало, без сомнения, более быстрым И каждый вечер нас развлекали музыканты, поэты и жонглеры К ужину подавали экзотические кушанья Нам оказывали всяческие почести и делали все возможное, чтобы мы чувствовали себя желанными гостями Но мне все приходящее казалось странным и почти пугающим в своем разнообразии Часто я был вынужден напоминать себе о том, чему учили меня Барич и Чейт О правилах вежливости А бедный Хэнс вообще старался держаться подальше от наших новых спутников. Внешность большинства из них выдавала принадлежность к народу чьюрда. Это были высокие люди со светлыми глазами и волосами. Именно такими я и представлял себе Гордсов. У других были рыжие, как лисий мех, волосы и завидная мускулатура, причем похвастаться ею могли как мужчины, так и женщины. Им явно привычнее было ходить пешком, нежели ездить на лошади, а вооружены они были, насколько я мог видеть, только луками и прощами. Эти люди одевались в шерсть и кожу, и даже самые скромные носили прекрасные меха, как будто это всего лишь домотканные рубахи. Они бежали рядом с нами, несмотря на то, что мы ехали верхом, и без труда держались наравне с лошадьми весь день». На бегу они пели длинные песни на древнем языке, который звучал почти тоскливо. Но певцы временами издавали крики победы или восторга. Позже я узнал, что они пели нам свою историю, чтобы мы лучше знали, с каким народом нам предстоит породниться через нашего принца. Я понял, что они по большей части были минастрелями и поэтами. На их языке такие люди назывались «гостеприимцами», По традиции их посылали навстречу гостям, чтобы приветствовать и развлекать их. Через два дня пути дорога стала шире, потому что другие дороги и тропинки вливались в нее по мере продвижения к джампе. Она превратилась в широкий торговый тракт, местами вымощенный колотым белым камнем. И чем ближе подходили мы к джампе, тем больше становилась наша процессия, потому что к нам приходилось присоединялись посланцы из селений и племен, приехавшие из дальних пределов горного королевства, чтобы увидеть, как их принцесса обручается с могущественным принцем долин. К нашей процессии присоединились собаки, лошади и козы какой-то местной породы, которую горцы использовали как вьючных животных, телеги, груженные дарами, и люди всех рангов и сословий, целыми семьями, идущие в конце нашего каравана. Так мы прибыли в Джамбе.